Раскрытие по прибору. В редакции стояла атмосфера полного хаоса. Гул разговоров, писк принтеров, трели телефонов не замолкали ни на минуту. Джеймс привычно прошел по коридору, считывая атмосферу. Обычно в суете скользил налет возбуждения, но сейчас даже стук ноготочков секретарши по клавишам звучал напряженно. Тяжело, сдержано. Арчи остался у двери, разгружая аппаратуру. Джеймсу не нужно было давать тому указаний, ведь если он понадобится Арчи, то он всегда сам найдет его, где бы он ни находился. Джеймс кивнул ему на прощание и дернул ручку двери стеклянного кабинета. Главный редактор Кел Фитсол сидел за столом. Сутулиная спина, седые волосы и тяжелый взгляд, что даже самого закоренелого журналиста заставит чувствовать себя неполноценным. Кел жестом указал Джеймсу на стул, откладывая кипу бумаг в сторону. Его называли командир, и он действительно выглядел так, будто его единственное предназначение командовать под огнем. Кел поднял взгляд и скривил рот так, будто увидел перед собой не журналиста, а новую головную боль. Собственно, Джеймс и так часто становился причиной мигрений главного редактора. Уже принес, хрипло спросил он. Да. И мы сможем сделать из этого материала такую статью, ведь вся местная политика сейчас...» Кел резко поднял брови. «Чуть выше, чем обычно, но достаточно, чтобы показать». Ему это не понравилось. Джеймс замолчал, ощущая перемену в настроении. «Показывай». Джеймс открыл ноутбук и включил видео. Кел наклонился, и Джеймс уже словно заранее знал, что его догадки тут не оценят. «Вот», — сказал Джеймс. «Посмотри траекторию. Это не падение спортсмена. Это направленная точка, и ранец просто...» «Я вижу». Сухо оборвал его редактор. Он откинулся в кресле и потер переносицу. Джеймс приготовился к очередным нравоучениям. «Послушай, Онил». В голосе появилось то знакомое, отработанное годами фронтовых репортажей и раздражения. «Это сейчас выглядит подозрительно». «Завтра все объяснят какой-нибудь неисправностью строп или порывом ветра. Ты же знаешь, как это работает!» «Келл!» Джеймс наклонился вперед. «Это третье падение за год. Третье. И все три на людей, что выступают за объединение Республики и Северной Ирландии. Все слишком странно, вам так не кажется?» Кел фыркнул и покачал головой. «Ирландия пережила века тревожного времени». Произнес он устало. И правительство, черт бы их побрал, хочет, чтобы эти года так и остались в прошлом. Они хотят спокойствия, понимаешь? Спокойствия. Никаких игр с терроризмом. Никаких намеков на Ира. Никаких панических заголовков. Все обрубили. Мы пришли к миру после Страстной Пятницы, а сейчас люди просто собираются официально стереть границы между нами». «Так что не лезь в это». Джеймс не знал, что сказать. Келл посмотрел на него тяжелым, почти отеческим взглядом. «Не создавай заговора, который никому не нужен. Дай им версию, которую они хотят. Несчастный случай, трагедия, мэр погиб из застечения обстоятельств. Скажи что-нибудь про ветер, про ошибку парашютиста и проверь лицензию того парашютного клуба. Придерживайся того». «Чего от нас ждут?» «То есть закрыть глаза?» Джеймс чуть не застонал. «Открыть глаза шире!» Тихо, почти шепотом ответил Кел. «И увидеть, что иногда то, что ты считаешь правдой, никому не нужно. Особенно тем, кто финансирует наш канал и платит пособие твоей семье». «Я не могу написать ложь», — сказал он. «Ты не будешь?» Кел пожал плечами. Напишешь правду, но не то что в голове, а то, что официально одобрено. Это тоже разновидность правды. Годная для печати. Джеймс коротко рассмеялся: Ха, Ты серьезно? Более чем! Отрезал редактор. Ты думаешь, я не видел таких падений? Я видел. В Белфасте в 98 -м. И потом, знаешь, что было? политический шторм кровь на улицах год переговоров пошел коту под хвост любой неправильный заголовок может вернуть все обратно он ткнул пальцем в монитор мы не будем запускать это Ты мне сейчас говоришь медленно произнес джеймс что мы должны позволить им скрыть убийство кел устал и взглянул в окно где сотрудники за столами, Уже спорили о монтаже вечернего выпуска. Я говорю, что ты не докажешь, что это убийство, о Нил. Даже если оно им и было. А если попытаешься, они тебя сломают. Я видел, как они ломают, а вот ты — нет. Джеймс закрыл ноутбук и встал. Значит, я начну с того, что уже знаю. Джеймс. Кел устало вздохнул. Я сам решу, что мне делать. Он вышел из кабинета, чувствуя на себе тяжелый взгляд уставшего офицера, который еще помнил, как звучали взрывы. Он точно не хотел допустить новых, но Джеймс не мог. Это слишком личное. Руки у Джеймса опять начали дрожать. Он махнул ладонью девочки, что терпеливо ждала от него материалов, но ему нужно было больше времени. Он прошел мимо Арчи. Тот уже разобрал аппаратуру и сидел, просматривая снятое, но поднял на Джеймса тяжелый говорящий взгляд. «Все нормально?» – тихо спросил он. «Пока да», – соврал Джеймс. «Я пойду в архив проверить кое-что по старым материалам». Арчи кивнул. В его молчаливой суровости сквозила поддержка, которой Джеймсу сейчас не хватало от всех остальных. Редакционный архив находился в узком закутке между двумя залами студии. Место пыльное, непопулярное среди его коллег. Когда-то давно, после его статьи, что он выложил без одобрения Келла, Джеймс провел здесь около месяца, сортируя груды никому не нужных бумаг. Джеймс включил тусклую лампу, достал из кармана телефон и открыл список заметок. Три падения за год. Дублин – сегодня. Голуэй – полгода назад. Бри – 8 месяцев назад. Все записаны как несчастные случаи, все произошли на публичных мероприятиях, и все пришлись на людей, выступавших за объединение, с парашютами, которые не раскрылись. Он начал искать старые файлы по БРИ. На экране компьютера всплыла знакомая бело-синяя заставка редакционного сервера. Джеймс запустил поиск по ключевым словам. «Парашют», «БРИ», «Падение», «Депутат». Система сразу выдала три файла. Один оказался сырым материалом с места происшествия, Второй – короткая заметка, опубликованная через два часа после трагедии. А к третьему доступ оказался закрыт, ограничиваясь пометкой «Служебная версия». Джеймс напрягся. «Ну-ка, давай!» Он щелкнул по первому файлу. Картинка вспыхнула. Лето, солнечный день, толпа на фестивале. Голос корреспондента. «Депутат Патрик Макмиллиан трагически погиб». Во втором нашлись смазанные кадры, что стоило удалить, ведь оператор явно нервничал. А третий файл оказался запароленным. Он попробовал ввести свой пароль и получил отказ. «Арчи. Отказ». Пароль Келла, что знали лишь самые старые работники редакции. «Отказ». Он уже хотел закрыть компьютер, когда заметил маленький пункт внизу, что вызвечивался как описание файла. «Системная папка. Черновики». Джеймс прищурился, пытаясь разобрать набор символов, что выглядело так, словно кто-то поспешно пробежался пальцем по клавиатуре. RGNME FV 2305 Джеймс с нетерпением открыл файл, и экран заполнился смазанными изображениями, снятыми на телефон. Люди кричали, разбегались в стороны. Тот же крик толпы, тот же хаос, что происходил сегодня в Дублине. Но одна деталь заставила его буквально впиться глазами в экран. Два тела на земле и новенькие раницы, испачканный кровью. И сквозь гул паники доносился женский голос. «Он не прыгал! Он не должен был быть здесь! Его... Его похитили!» Джеймс остановил запись. Аккуратно перемотал на секунду назад. «Он пропал днем раньше! Его никто не видел с четверга!» Он замер. Этого в официальной версии не было. Вообще нигде не было. Он включил звук на максимум. Рохот толпы перекрывал часть слов, но смысл был предельно ясен. Парашютист не участвовал в фестивале. Его имя не значилось в списках аэроклуба. Он исчез за сутки до смерти. Джеймс медленно выпрямился, чувствуя, как в груди поднимается тяжелая ледяная решимость. Та самая, что поднималась только дважды в жизни, когда погибла его сестра и когда правительство замяло расследование. Его мысли нарушил легкий шорох у двери, заставивший Джеймса резко повернуться. В дверном проеме стояла Мэг Кавана, младший редактор. Она держала в руках допотопный планшет, а на лице читалась тревога, которая никак не вязалась с ее обычным дерзким характером. «Ты это видел?» – спросила она. «Что именно?» Джеймс закрыл ноутбук. Она протянула планшет, на экране светилась экстренная рассылка телеканалов. «Полиция официально заявила, падение парашютиста – несчастный случай. Террористическая версия исключена». Джеймс тихо выругался. «Они сделали это слишком быстро. Кто в это поверит?» «Все», – тихо ответил Джеймс. Она посмотрела еще внимательнее, пронзая Джеймса колющим взглядом. «Ты же не собираешься влезать в это?» Джеймс натянуто улыбнулся. «Мэг, я уже влез». Мэг лишь развела руки и пропустила его из архива. Под напряженным взглядом сотрудников редакции Джеймс вылетел из офиса и оказался на улице. Тучи сгустились, грозя устроить ливень в любую секунду. Джеймс засунул многострадальный ноутбук в сумку и побежал к машине. Ему нужно было попасть домой. Оказавшись дома, он недовольно написал отписку редактору, что тот мог бы засунуть ее себе на главную страницу. Если все решено, то зачем ему лишний раз привлекать к себе внимание? Лучше дать им то, чего они хотят, а потом уже, когда будут доказательства, вывалить все сразу. Джеймс сидел на диване, лениво соскребая ногтем сухую краску с подлокотника, и пытался решить, что делать дальше. Он перебирал свои заметки в блокноте за последние года и напряженно думал. Три смерти, три случайности и ни одного виновного. Он вернулся к заметкам побри и вытащил телефон. Долго смотрел на номер, прежде чем решился позвонить. Гудки тянулись мучительно долго. «Алло?» Женский голос прозвучал слишком устало. «Это Джеймс О'Нил, журналист. Мы говорили с вами восемь месяцев назад, когда ваш муж... Я знаю, кто вы». Женщина замолчала. «Я просила не звонить. Вам стоит забыть этот номер». «Понимаю», — тихо ответил он. «Но ваш муж погиб, и вы знаете, что его смерть не была несчастным случаем». На другом конце раздался резкий вдох, почти всхлип. «Хватит, просто хватит», — сорвалось у нее. «Я... я не могу говорить. То, что случилось в Дублине, сегодня никак не относится к моему супругу». «Он исчез за сутки до падения, верно?» Джеймс говорил мягко, но в голосе холодело то самое стальное упрямство, которое он ненавидел в себе и которым всегда добивал редакторов. «Вы ведь это сказали? Вы уверены?» Тишина протянулась секунд 10 Затянувшееся молчание разорвали раздражающие короткие гудки. Она сбросила звонок. Джеймс провел ладонью по лицу. Он уже собирался швырнуть телефон на стол Когда тот завибрировал, он ответил мгновенно. «Вы сможете приехать?» Спросила она почти шепотом. «Сейчас, но не ко мне. А давайте встретимся в пабе «Бумеранг». Зайдите через задний вход. Через часа два. Вам будет удобно?» Джеймс посмотрел на настенные часы. «Пробок сейчас точно не найдешь, так что времени хватит. Добре около полутора часа езды, так что...» «Буду». Сигнал оборвался. Джеймс устало потер виски и направился на кухню, где Джейн приводила в порядок кухню после ужина. Мужчина замер на пороге, наблюдая, как супруга расставляет баночки со специями по местам, насвистывая незамысловатую мелодию. «Милая, мне нужно отлучиться по работе. Не знаю, сколько меня не будет». «Это из-за происшествия?» «Да». «Ты уверен, что тебе стоит влезать в это?» Джейн напряженно осмотрела мужа с головы до ног. После твоего последнего независимого расследования Кел несколько месяцев сидел на успокоительных, для него проза как витаминки, усмехнулся он. Я чувствую, что-то не так. Тебе будет спокойнее, если узнаешь, что. Да. Тогда езжай, просто улыбнулась она. Я же тебя знаю, если ты на чем-то зациклился то пока не достанешь правду на поверхность, спать спокойно не сможешь». Джеймс усмехнулся и поцеловал жену в висок. Он ее не заслуживал. Паб Бумеранг находился в центре Бри, но время уже было далеко за полночь, и привычной суматохи у входа уже не наблюдалось. Джеймс прошел через заднюю дверь, через которую обычно заносят ящики с алкоголем. Внутри все выглядело тихо. будний вечер, да еще после трагедии в новостях, людям было сегодня не до выпивки. Она сидела в углу старой синей ветровки, с поднятым воротником, будто пыталась укрыться от сквозняков, от мира, от собственного страха. Опухшее лицо, под глазами темнели синяки. Женщина, гибнущая от тревоги, явно пыталась справиться с горем, но оно не давало о себе забыть. «Мисс Мерфи? спросил он. «Зовите меня просто Эш». Она подняла взгляд. «Быстрее». Он сел напротив. Эш бросила короткий взгляд на дверь и вытащила из сумки телефон, старый, с треснувшим экраном. Несколько секунд искала нужный снимок, потом развернула телефон к нему. Это было за день до... она запнулась. До его исчезновения. На фото оказался запечатлен обычный вид из окна. Дом, припаркованные машины, деревья, оживающие после зимы. Ничего необычного, если не всматриваться в номер одной из них. Белая пластина, черные цифры, красная полоска сбоку. SD. Машина несколько раз проезжала мимо», — сказала Эш. Сосед видел, что они останавливались за поворотом. Потом... Потом Георг пропал. Он просто не пришел домой с тренировки. Джеймс перевел дыхание. «Вы говорили полиции?» — спросил он. Они сказали «совпадение». Эш горько усмехнулась. Они настойчиво просили не сгущать краски. И еще говорили, что фотографию я, возможно, сделала позже. Вы понимаете? Понимаю. Еще сказали, что не стоит нагнетать, потому что сейчас и так сложная обстановка. Она ударила кулаком по столу, но тихо, по-женски, сдержана. Мой муж был военным инструктором, он знал свое дело. Он никогда бы не прыгнул без проверки. Он никогда бы... Голос сорвался. Джеймс сжал карандаш сильнее. Во рту проступил металлический вкус. «Если это... Если кто-то сделал это, то почему?» Эш посмотрела ему прямо в глаза, требуя честности. «Вы же журналист. Вы понимаете такие вещи. Почему они это делают?» Он мог дать ей мягкую ложь. Он не стал. Но и у него не было правильного ответа. Только догадки. «Потому что он что-то знал», тихо ответил Джеймс или потому, что он подходил под их требования, или и то, и другое. Эш кивнула, будто ждала именно этих слов и в то же время боялась их услышать. «Я... я не должна была встречаться с вами. У меня ребенок», сказала она, сжимая сумку так, что побелели костяшки пальцев. «Но если я промолчу, следующий будет другая семья и еще одна, и еще...» Она поднялась с места, грустно улыбнувшись. «Я вам верю. Но я прошу, будьте осторожнее. Они заметят, что вы копаете. Они всегда замечают». «Кто они?» — спросил Джеймс. «Уходите, быстро, прямо сейчас». Эш побледнела и пошла к выходу, не оглядываясь. Джеймс еще секунду сидел, пытаясь понять, что именно в ее взгляде испугало его сильнее, чем любая угроза Келла. В глазах Эш бушевала такая затравленность, которая в любой миг может превратиться в угрозу. примечание автора, раскрытие по прибору, расчаковка ранца и наполнение парашюта в результате срабатывания страхующего прибора.